Глава 53. Старые тайны. 26 год, 6 месяц. Шая терпеливо ждала неизбежной встречи с испенским послом. Она взяла с собой Нику. В машине по пути с Крабильной улицы в квартал монумента она задала племяннику каверзный вопрос: "Как, по-твоему, нам следует начать разговор?" Нику задумчиво прищурил один глаз. Это всегда напоминало ей Лана. Испенцы попросили о встрече только потому, что им от нас что-то нужно, но они всегда готовы предложить что-нибудь взамен, Причем они будут уверены, что мы не откажемся от этого предложения. Нынешнее испенское правительство, в отличие от предыдущего, похоже, больше заинтересовано в деньгах, чем в нефрите, и для нас это даже лучше, будет легче торговаться. Но сейчас мы находимся в сложном положении. Мы не можем согласиться с их требованиями, но учитывая, что в Национальной ассамблее наконец-то рассматривается законопроект о декриминализации нефрита, не хотим поставить наши отношения под угрозу. Шая кивнула, довольная прозорливым ответом. Как я вижу, ты следишь за новостями. Нико погрузился в дела клана с поразившим всех усердием, стараясь вникнуть во все детали. Шая подозревала, что он с головой ушел в работу лишь бы отвлечься от тоски парю. Она не была уверена, что это пойдет на пользу его здоровью, но не могла жаловаться на такую самоотверженность. Эспенское посольство находилось в современном здании с стеклянном кубе с развивающимися над стальными воротами и эспенскими флагами, а более скромный офис дипломатов стоял в его тени. Пройдя мимо охраны, Шая и Нику прошли в личную гостиную посла солнечную, но официальную, с мягкими стульями и портретами всех известных испенских премьер-министров на стенах. Посол Лунорд поздоровалась и представила полковника Йоргена Басса, недавно назначенного командующим военно-морской базой на острове Эуман. За годы работы шеристом, Шая имела дело с семью послами Испании и тремя командующими базой. Она помнила, как нервничала в первый раз когда сидела с послом Грегором Мендефом и полковником Лиландом Дейлером в клубе Белый фонарь, помнила, насколько скептически они воспринимали молодую и неопытную девушку в роли Шелеста. Оба давно вышли на пенсию и уехали домой. Лонард и Басса поприветствовали Шелеста в традиционной текиконской манере, а потом пожали ей руку, поблагодарив за то, что она согласилась встретиться. Шайе не представила нико Поскольку привела его с собой в качестве наблюдателя, он поставил стул за ее спиной чуть слева. У посла Лоунард было узкое лицо с тонкими губами и прямыми темными бровями над слишком серьезными глазами. Она была по меньшей мере лет на десять моложе Шая, но держалась с уверенностью опытного политика. С прямой спиной она села на край стула и сложила руки на коленях. "Госпожа Коул", начала она, я надеялась, что к нам присоединится и Колосс. Мой брат сегодня занят, ответила Шая. Хело по-прежнему ненавидел политические игры. Ваш предшественник наверняка объяснил, что как шелест я выступаю от имени Колосса, она вежливо и выжидающе улыбнулась. Чем равнинный клан может помочь нашим испенским друзьям? Посол жестом велела помощнику закрыть дверь в гостиную. Полагаю, вы в курсе ситуации на острове Эоман. Если вы имеете в виду лагерь протестующих туда, я в курсе. В палаточном лагере в двух километрах от Испенской военной базы собралось больше 2000 человек. И вот уже месяц каждый день прибывают все новые люди, сказал полковник Басса, крупный лысый и смуглый мужчина в очках, похожий скорее на томасинца, чем на испенца. Это неприемлемая угроза безопасности. "Они не на вашей территории", спокойно ответила шая. "Та часть острова Иуман исторически принадлежала абукейцам. В прошлом году королевский совет принял закон о передаче этой земли под управление абукейцам. Люди собрались там с разрешения вождей своих племен в знак протеста против добычи нефрита у берегов Кикона, которая продолжается, несмотря на наши многолетние возражения". Бас лоннерт поджало тонкие губы, так что они почти исчезли. Неуправляемая толпа не лучший способ решать сложную проблему. Шая подняла брови. Ничего сложного тут нет. Проблема возникла из-за того, что испенское правительство до сих пор поддерживает бизнес компании Анорко по добыче нефти. За десяток лет ни усилия дипломатов со стороны кеконского правительства Ни непрекращающиеся попытки кланов уничтожить горнодобывающие суда не увенчались успехом. Местным абукейским племенам надоело продолжающееся сокращение их рыбного промысла, и протестные выступления получили широкую общественную поддержку. Посол Лонорд благоразумно не стал ввязываться в спор. Сейчас меня тревожит безопасность испенских и кеконских граждан, если это сборище провокаторов вдруг развяжет насилие. Шая не стала указывать, что посла больше беспокоить статьи о противостоянии на Эомане, как назывались эти события в прессе. Эспенцы предпочитали не привлекать внимание общественности к своему военному присутствию в стране, ведь было обещание кеконского правительства уменьшить эспенский военный контингент, чтобы положить конец вялотекущей войне. И что вы хотите, От равнинного клана, спросила Шая. Посол Лонорд и полковник Бассо переглянулись, как будто ответ очевиден, а Шая просто упрямится. Она уже знала, о чем хотят попросить иностранцы, но хотела, чтобы они сказали это вслух. «Снесите лагерь и убедите протестующих уйти. Не выдержал полковник. Силы, если понадобятся, добавила за него Шая. Силы у зеленых костей предостаточно, заметила Лонорд хотя надеюсь, что хватит и демонстрации и намерений, чтобы взять ситуацию под контроль. Хотя они попросили ровно то, что ожидала шая, она все равно еле сдерживала холодную ярость. За 26 лет, которые я провела на посту Шелеста Равнинных, отношения между нашими странами прошли много стадий. В каком-то смысле, наша дружба сейчас крепче, чем когда бы то ни было. Но дружбой не стоит злоупотреблять. После этого остается осадок, а то и возникает вражда. Эспения просила у Кикона нефрит, солдат, землю и политические уступки. А теперь вы предлагаете зеленым костям ополчиться против своего народа, который мы должны защищать. Большинство протестующих, устроивших лагерь на острове Эоман, простые люди без нефрита. Вы просите нас нарушить кодекс Айшо полковник Басса смущенно потупился, в отличие от посла Лонорд. "Госпожа Коул, я защитила диссертацию по странам на востоке амарического океана. Я много лет прожила на Киконе и достаточно хорошо изучила страну и кланы зеленых костей, а потому могу утверждать, что Айшо это идеал, которому не всегда строго следует». Лонорд посмотрела Шае в глаза. "Вы в самом деле утверждаете, что зеленые кости включая вас и вашу семью никогда не отступали от моральных принципов ради собственных интересов. Разве вы без зазрения совести не наказывали за антиклановую деятельность, незаконное ношение нефрита, не сражались с иностранными конкурентами? Лонорд неожиданно перешла на беглый кеконский, хотя и с акцентом. Пословица гласит, что золото и нефриту вместе не бывать. Но так ли это? Молчание шереста Было достаточно красноречивым ответом. Снова переключившись на Испенский, Лонард добавила: "Ваш клан и его лобисты в Испении давно пытаются отменить запрет для испенских граждан владеть биоэнергетическим нефритом. 10 лет назад я бы сказала, что это невозможно, но должна признать, что отношение общества к нефриту за эти годы изменилось. Давнее И неизменная маркетинговая стратегия ВБХ Фокус и признание обществом нефритовских медицинских практик, транслируемые по всему миру нефритовые спортивные состязания в Маркуку, прорыв в безопасности и эффективности SN2, демонстрации нефритовых способностей зеленых костей в зрелищных кинофильмах, все это вместе изменило взгляды эспенцев на нефрит, и многие теперь считали Что нефрит нужно не запрещать, а регулировать законодательно. Посол Лонардт легонько похлопал ладонью по колену. Закон о декриминализации нефрита будет рассматриваться в Национальной ассамблее в следующем месяце. Если он пройдет, его все равно должен еще подписать премьер Уолтур, а он может возразить, наложив вето. С другой стороны, если мы публично поддержим закон до голосования, Его наверняка примут. Самые умные из чем-то похожи на кулаков, подумала Шая. Ородуют словами и деньгами, как саблями и ножами. Лонард улыбнулась с холодным упорством. Если вы поможете нам с проблемой на острове Элман, ради всеобщего блага, премьер обеспечит прохождение закона, который явно принесет вам выгоду. Шая не улыбнулась в ответ. Несколько удачных вложений равнинных Возрождающийся рынок недвижимости, бизнес в растущем городе Тушоне и успех в кинопроизводстве немного возместили потери в Шатаре. Но безусловно, обеспеченная законодательно безопасность испенских активов клана была сейчас важнее, чем когда-либо. Шая недооценила осведомленность осведомлённость Посол выдвинула это требование не наугад, а хорошо подготовившись. Полковник Бассо одобрительно хмыкнул и скрестил руки на груди. Шая выдержала паузу, прежде чем ответить. В конце концов, она больше десяти лет ждала возможности произнести эти слова. Нет нужды торопиться. Раз уж мы обсуждаем киконские интересы в Испении, справедливо будет упомянуть и об испенских интересах на Кеконе. Она подалась вперед. 20 лет назад над островом Eoman сбили югутанский самолет разведчик и возникли страхи, что югутан вторгнется на кикон. В ответ Испания расширила свою военно-морскую базу, несмотря на возражение общественности, а также увеличила количество своих разведчиков. В разгар текущей войны у вас было больше шпионов, чем могло предположить наше правительство. Военная разведка Испании узнала о планируемой террористической атаке которые должны были погибнуть лидеры кланов, а в результате вспыхнуть восстание, поддержанное иностранцами, и дестабилизировать обстановку в стране. Шая помнила, как вчера тот момент, когда она увидела рухнувшее здание и мертвецов, когда узнала, что ее муж и брат лежат под обломками. Она говорила совершенно спокойно, натянув на лицо маску скрывающую ярость. Вместо того, чтобы поделиться этой информацией, Эспинские военные позволили террористам взорвать здание КНА, и сотни людей погибли. Если бы кланы в самом деле были разгромлены в результате атаки Эспиния, готовилась использовать вакуум власти и установить контроль над Киконом. Не открывая карт, эспинские агенты захватили вражеского оперативника Вастика Эя Маловни, обладающего ценной информацией о югутанской программе Никова я уже слышала эти ничем не подтвержденные инсинуации, отмахнулась посол Лонорд. Они подтверждены, сказала Шая. Это заняло много лет, но мои люди собрали достаточно сведений из первых рук, чтобы нарисовать полную картину событий, включая свидетельства, чем занимался Вастик и Маловни в день взрыва и как его захватили испенские военные. Она пристально посмотрела на посла и полковника. Сколько сейчас было бы протестующих на острове Иоман, если бы они знали, что испанское правительство допустило взрыв КНА и даже рассчитывало на него, что наши вроде бы союзники схватили человека, ответственного за атаку, и тайно использовали его в своих целях, не дав конскому народу совершить правосудие. Полковник Бассо что-то пробормотал себе под нос, а потом уставился на нее соскорболел над видом. «Эспенские военные много десятилетий защищали вашу страну. Числа погибших при взрыве ничтожно по сравнению с тем, сколько жизней было спасено благодаря полученным разведданным о югутанской угрозе. Конечно, жизни испенцев для вас всегда были намного важнее киконских жизней. Спокойно заметила Лышае: "Но как и сказала посол За годы отношение поменялось. Политические противники премьера Уолтера ставят под сомнение его действия во время вялотекущей войны. Во время взрыва КНА он был заместителем премьера, и одним из его самых важных достижений был Либонский акт. Вероятно, он не захочет, чтобы во время избирательной кампании его имя связали с гибелью мирного населения и не обрадуется, когда выйдет наружу что агент М был вовсе не перебежчиком. Пытки военно-пленных и допросы под действием специальных препаратов запрещены международными конвенциями, которые подписала Испания. Спасла Лонорд сошел весь дипломатический лоск. Ее тонкие ноздри раздувались от досады, а в глазах отразились быстрые мысленные подсчеты. Тем не менее, она ответила с видимой беззаботностью: "Все ваши обвинения, относится к событиям десятилетней давности. Да, если вы хотите поднять по этому поводу шум в прессе, то можете это сделать. Это повредит отношениям между нашими странами, но и избирателей не волнует операция Просика. Внезапно вмешался Нико. Шая обернулась через плечо на племянника, неожиданно нарушившего принятый протокол. До сих пор он оставался молчаливым наблюдателем, как и подобает. Но теперь Испенс с удивлением уставились на него. Это мой племянник, Ковалникаян, запоздало представила его шая, скрыв свое недовольство его странным поступком и сделала вид, будто так и было задумано. Он хочет кое-что добавить. Операция Просика, проговорил Нико на сносном испенском. Она относится не к старым событиям, а к совсем недавним и может вызвать шум в прессе, как вы выразились который привлечёт большое внимание испенской публики. Полковник Бассо почти встал со стула. Что вы знаете а...» шае не понравилось, как Нико посмотрел на испенского военного. Лицо Нико напоминало Лана, но взгляд у него был как у хило. Киконских зеленых костей нанимали по контракту, чтобы они воевали за испению. Я был одним из них и знаю других. Через четыре года Шайе по-прежнему иногда жалела, что она не носит нефрит. У нее возникало странное чувство, когда кто-нибудь по ошибке обращался к ней Коул Дзен, но еще удивительнее было слышать госпожа Коул. Она часто просыпалась от смутной паники, как будто лишилась чего-то жизненно важного, и порой невольно пыталась воспользоваться нефритовыми способностями, как будто хотела пошевелить отсутствующей ногой. Но больше всего Такие вот минуты ей хотелось обладать чутьем. Иностранцы больше не делали вид, что это дружеский разговор. Они держались на настороже и были в смятении. Ника смотрел на них, ничего не добавив. Ушая больше не было нефритовых чувств, но она не утратила инстинкты, выработанные годами чтения по облакам. Посол полковник напротив, наши страны сейчас близки, как никогда. Ведь нас объединяет столько старых тайн, шаев встала, Ника последовал ее примеру. Равнинный клан не будет посылать кулаков, чтобы разогнать протестующих, объявила она. Вы верно подметили, зелёные кости не образец совершенства в божественных добродетелях. Несмотря на все наши способности, мы всего лишь люди, и у нас часто не получается жить в соответствии с нашими идеалами. Но мы не вассалы, которые готовы нарушить айшо, чтобы угодить из Испании. Я предлагаю заключить другую сделку. Мы забудем былые обиды. Забудем, как вы обошлись с Киконом, пока шла вялотекущая война. Мы сохраним ваши секреты о взрыве КНА, маловни и операции Просека, если вы не будете чинить препятствий для закона о декриминализации нефрита в национальной ассамблее. Назовем это соглашением о бездействии. Полковник Басса нахмурился, но не ответил, а посол Лонорд напряженно поднялась. "Я надеялась", сказала она, "что, учитывая экономические связи равнинных с сепеней, вы с большей готовностью пойдете на сотрудничество с нами, чем ваши соперники и реки Конское правительство. Если кланы Зеленых костей не вмешаются в противостояние на острове Элман, мое правительство не будет нести ответственность за возможную гибель теконцев. Шайе направилась к выходу. Госпожа Лонард, когда речь идет о Киконе и его нефрите, я совершенно не жду, что ваша страна возьмет на себя ответственность. Когда они сели в машину, Шайе велела водителю отвезти их в школу Ти. Оставалось еще полчаса до конца занятий, и они сидели в машине в тени дерева, опустив окна, чтобы впустить ветерок. Прости за грубое поведение во время встречи тёти Шая», — Нарушил неловкое молчание Нико. я посчитал необходимым вмешаться, но мне следовало рассказать тебе все заранее. «Еще как следовало, прорылил его Шая. Если твоя осведомленность об операции просека могла сыграть важную роль в разговоре, стоило обсудить все с Шэристом заранее. Я понимаю свою ошибку, Нику опустил плечи. После виноватой паузы он объяснил Во время работы в Ганлу я участвовал в операции Просека. В те годы испенское правительство решило уменьшить использование нефрита в армии и сократить участие в зарубежных конфликтах, но при этом тайно поручила компании Джима Сунто воевать по всему миру против освободителей и югутанского влияния. Это тебе Сунто сказал, спросила Шая. Нико покачал головой. Не напрямую. Мы подписывали много документов о неразглашении И нам не позволилось говорить об операциях ни с кем, кроме товарищей по Ганлу, но многие все вычислили по обрывкам разговоров. А после я потратил немало времени, чтобы раскопать остальное. Нико старательно избегал ее взгляда. Я не горжусь тем, в чем участвовал. Этому нет оправданий, ответила Шая, хотя ее раздражение уже спадало. Когда племянник виновато понурил плечи, ей захотелось прижать его к себе и крепко обнять, как в детстве, если он приходил к ней за утешением. Хотелось сказать ему, что она понимает, почему он решил уехать и вернуться. Оба поступка вызывали и гордость, и стыд. Нику двигали совсем иные причины, нежели когда-то ею, и сожалеет он о другом. Но как же ей хотелось разгладить морщины на его лице, появившиеся слишком рано. Никуся, сказала она: "Я совершила много поступков, о которых не хотела бы вспоминать. Каждую неделю я прошу богов понять и простить меня. И все же каждый раз, когда я выхожу из храма, мне приходится принимать решения, которые могут еще больше настроить богов против меня. Руководитель клана «Зеленых Костей вряд ли может вести себя по-другому". Нико выглянул в окно на здание школы. 2 года назад шая и Вон пришли к очевидному, но тяжелому решению, что Ти не пойдет в Академию Коуладу, что они должны уважать желание дочери и позволить ей идти своим путем, не становясь зеленой костью. Они сделали правильный выбор, уверяла себя шая. Тии нравилась в школе Северные холмы, где когда-то учился Ирю. По лицу Нико промелькнула тень. Когда его взгляд переместился с парковки на вход, наверное, он задумался о Рю, представил, как тот выходит из двери, чтобы вместе с братом поехать домой на велосипеде. Взгляд Шая упал на белый шрам у левого уха Нику, который приширен на место. Прожив несколько лет за границей, Шая вернулась на Кекон без особого желания и всячески старалась держаться подальше от дел клана. Нику не сомневался ни секунды, С того мгновения, когда он вонзил нож в собственную плоть. Он не колебался в своем решении воссоединиться с кланом. Похоже, только Андыну удавалось хотя бы иногда заставить Нико расслабиться. А Шая Анден с тревогой признался: "Порой мне кажется, что он вообще не думает о себе, поэтому его не волнует ни объем работы, ни унижение". При взгляде на встревоженное лицо Нико у Аши заныло сердце. Как бы ей хотелось что Лан увидел своего сына он бы гордился им но возможно и печалился бы а сейчас задал бы тот же вопрос что и шая ты правда этого хочешь нико хочешь стать колоссом нико ответил не сразу но с железобетонной уверенностью тётя шая когда я был вдали от Кикона, я понял что в мире есть только два типа людей Зеленые кости и все остальные, те, у кого есть власть, и те, у кого ее нет. Племянник отвернулся от нее с печалью в глазах, но казалось, будто их разделяет широкое ущелье. Даже с нефритом тебе не гарантировано место в первой группе. Если кланы перестанут определять значение нефрита, то другие заберут у нас эту власть. Другие люди расширят возможности использовать эту власть во зло. И не оставит от нефрита ничего хорошего. Шаи молча и с пониманием кивнула. Нику облёк в слова то, что она уже давно подспудно чувствовала. Они борются не только с горными и с другими врагами клана, но и с каким-то более значительным и неумолимым злом. Нику потупился, изучая свои руки. Я был эгоистом, думал, что сумею найти какой-то другой смысл в жизни. Но если рухнет клан, быстрый или медленно, если он станет устаревшим и бесполезным, как считают люди вроде Джимы Сунто, то все, что определило мою судьбу, включая убийство отца и казнь матери, перестанет иметь значение. Каждая капля пролитой крови, каждая жертва, каждый ребенок, которого научили носить нефрит, сделав воином зеленой костью Кикона за все века нашей истории, все это носит в себе колосс. Вот в чем наша власть, и только наша. Он снова посмотрел на школу с легкой и печальной улыбкой. Рю так старался объяснить мне, безответственно пытаться от этого сбежать. и он был прав. Шая охватила странная меланхолия и в то же время дурные предчувствия и страх за племянника. Нико был еще так молод, слишком молод, чтобы мыслить настолько ясно и мрачно. И всё-таки он уже осознавал, что значит наследие клана и бремя лидерства, осознавал в гораздо большей степени, чем Лан и Хило в его возрасте. Шаи с братьями рослись с сентиментальными ожиданиями, что неудивительно для внуков факела Кикона, наследников клана после поколения победителей в эпохе мира и созидания. Но каждому пришлось занять свое место против собственной воли, и они старались как могли. Нико рос с открытыми глазами. Он покинул их мир жестоких джунглей, но обнаружил за его пределами лишь еще более мрачную дикость, поэтому его возвращение стало непоколебимым решением, принятым не в сентиментальном порыве, не из-за любви или чувства долга. Он больше похож на Айтмаду, чем любой из нас, подумала Шая. Но по крайней мере, у него есть мы, и мы любим его и всегда напоминаем, что следует оставаться человеком. Прозвенел школьный звонок, из дверей высыпали радостные дети. Шая вышла из машины и встала рядом со стойкой для велосипедов. Увидев Тию, она помахала ей. Тёя попрощалась с двумя подружками и вприпрыжку поскакала к ней. На ее плечах подпрыгивал рюкзак, а уши, связанные в виде щенка шапки, болтались из стороны в сторону. Приближалось её тринадцатилетие. И она просила купить ей щенка вместо бедняжки Коко, которая умерла от тоски через несколько месяцев после хозяина. "Мам!" воскликнула Тия. "Я получила роль в спектакле, представляешь?" Она посмотрела Шаи за спину и сказала слегка оробев: "Привет, Нико! Тия всегда становилась застенчивой в обществе старшего двоюродного брата, который был на 15 лет ее старше. "Привет, сестренка! Радостно произнес Ника: "Мне нравится твоя шапка". Тия улыбнулась и расслабилась, и они вместе пошли к машине, не переставая болтать. Шая следовала в нескольких шагах позади, наблюдая за ними.